принималось решение о вознаграждении за особые заслуги, например, тому, кто первый окажется на вражеском корабле и вывесит пиратский флаг, кто захватит пленного, за которого будет уплачен богатый выкуп. Тяжело раненные получали при потере правой руки или ноги 600 реалов или 6 рабов, при потере левой руки 500 реалов или 5 рабов. Потерявший левую ногу получал 400 реалов или 4 рабов компенсация за потерю глаза составляла 100 реалов, определялись договором суммы, отчисляемые на приобретение снастки и провианта. Питались все одинаково, не взирая на ранги. Добыча распределялась между пиратами по строгим правилам. Капитан обычно получал 5 долей за корабль и 3 за свои личные заслуги. Штормман 2 доли, Все остальные члены экипажа, если для них не были определены твёрдые суммы, как для врача или плотника, то одной долей, дёнги по половине доли. Перед выходом в море флибустьеры давали клятву не утаивать и не присваивать ни одной даже самой ничтожной вещи из захваченной ими добычи. Нарушившего клятву исключали из товарищества, выдавали ему ружьё, порох, флягу питьевой воды. Его саживали на необитаемом острове или пустынном побережье, бросив на произвол судьбы. Это правило распространялось и на капитана. Несмотря на то, что при командовании кораблём и в бою он имел неограниченную власть. При распределении добычи важную роль отводил штурман. Он определял на борту захваченного корабля, что следует взять как добычу, а что оставить. При этом главным образом забирали золото, серебро, жемчуг, предметы роскоши. С течением времени флебусьеры расселились по островам Антильской группы, образовав небольшие сообщества, которые были многонациональными по составу. В одних преобладали французы, в других англичане или голландцы. Эти сообщества флебусьеров позднее были использованы европейскими державами, как форпосты колониальных завоеваний. Флибостеры выступали как каперы или экспедиционные отряды под флагом той или иной страны вместе с регулярными вооружёнными силами. В 1625 году французы поселились на острове Святого Христофора. Оттуда они завоевали часть Санто-Доминго, а также Бартиницу и Гваделупу. Голландцы в 1634 году высадились на Табаго и Кюрасао, англичане в 1655 году на Ямайке и Барбадосе. Постепенно испанцы были вынуждены покинуть антильские острова. И до конец в их руках остались лишь Куба и наиболее бедная половина Испаньолы. Со своих баз на антильских островах прибытеры в качестве каперов какого-нибудь государству или по собственной инициативе могли в любой время нарушить связь Испании с её американскими колониями. Однако они не ограничивались нападениями на испанские корабли, и совершали налёты также и на порты американского континента, откуда выходили эти суда. Тактика была всегда одна и та же. Любы стере появлялись внезапно и отстреливали порт, затем команды высаживались и начинался штурм города. В нем принимали участие все пираты до единого. Основными объектами грабежа являлись церкви и дома богатых горожан. Богачей подвергали пыткам, пока они не указывали, где были спрятаны их ценности. Затем город поджигали, и флебусьеры исчезали так же внезапно, как и появлялись. Некоторые из предводителей флебусьеров В результате своих отчаянных и успешных операций на море получили особую известность. Глава 14. Жестокий Олоне. Что безусловно объединяло всех флибустьеров, независимо от того, были это французы, англичане, голландцы или немцы, так это ненависть к Испании и всему испанскому. Испанцы почти целиком искоренили индейское население. С небывалой жестокостью хозяйничали они в Нидерландах,